Глава 33. Время резко замедлило бег, и Алекс внезапно понял, что и он, и старейшина Ордена не могут пошевелиться. Причем та энергия, что их обездвижила, не позволяя вмешиваться в битву, была отнюдь не темной. Видимо, Хантер решил таким образом о них позаботиться. С замиранием сердца они наблюдали, как в правой руке Хантера появился искрящийся меч. Светлый ангел первым нанес удар, но лезвие с мелодичным звоном «Дзынь» напоролось на клинок темного мага. Словно подчинившись звуковому сигналу, время моментально вернулось к обычному течению, и противников окутала золотистая дымка. Если раньше, когда с Роханом сражался Алекс, их фигуры сливались в два расплывчатых пятна, то сейчас такое пятно было уже одно. Понять, где Хантер, а где Рохан, было невозможно. Они превратились в серый стремительный вихрь, то и дело озаряемый вспышками, слетающими с летающими с лезвиями мечей во время ударов. Через пять минут напряженного ожидания люди увидели, как на стену из мини-торнадо брызнула вязкая черная жидкость и стала стекать вниз каплями размером с вишню. Было понятно, что это кровь Рохана, и среди оцепеневших людей пронеслась волна радости. Вихрь вдруг разделился. распавшись на двух тяжело дышавших воинов. Лицо и горло Рохана были обезображены глубокими косыми ранами, из которых обильно сочились темные густые ручейки, а в глазах, полных ненависти, отблесками ада полыхали багряные всполохи. Белый ангел пострадал гораздо меньше. Пара порезов на груди лишь немного испачкали футболку розовой кровью и казались царапинами. «Что, вражина, схлопотал?» Торжествующе усмехнулся Хантер. «Я сожру твою печень», — глухо зарычал на него Темный маг. Его раны медленно, но все же затягивались. А потом прикончу всех твоих щенков. С дикой злобой кивнул он в сторону старейшин. Алекс, Дэн и Аматор были по-прежнему обездвижены у стены. А Саймон, уже пошатываясь от слабости, продолжал перекачивать последние капли энергетического запаса, вылежавшего без сознания Редфорда. «Какой прыткий! Хочешь и рыбку съесть, и аквариум выпить!» С иронией фыркнул Хантер. «Подавишься!» «Один из этих недолюдишек назвал тебя папочкой. С чего бы это?» Лицо Руха наскривилось так, словно он задумал какую-то пакость. «Тебе послышалось!» — равнодушно повел плечами белый ангел. «С перепугу и не такое бывает!» Подколол он врага и снова кинулся в бой. Молниеносно отражая удары, Рохан изловчился и швырнул очередной энергетический шар. Но уже не в Хантера, а в Тора. В груди полувампа образовалась дыра с обожженными краями. И он, побелев и содрогнувшись в конвульсиях, стал медленно оседать на пол. Если сначала на лице Хантера не дрогнул ни один мускул, то через пару секунд он все же кинулся к смертельно раненому молодому человеку. Рохан преградил ему путь, но был отшвырнут к дальней стене Алексом, который снова обрел способность двигаться. Краем глаза воин Света видел, как Хантер вспорол мечом свою вену на руке и приложил окровавленное запястье к губам сына. Аден тоже тоже преодолев паралич, замешкался на секунду, размышляя о том, кто больше нуждается в помощи — Тор или Редфорд. И в итоге присоединился к Саймону. но основное внимание Алекса было сосредоточено на бластере, который крайне не вовремя вышел из строя. Убедившись, что оружие превратилось в бесполезную игрушку, Алекс отшвырнул его в сторону и быстро подобрал с кучки битого стекла свой короткий лазерный меч. «Ты же не думаешь, что со мной может справиться один единственный космический стражник?» Злорадно прищурился демон высшего уровня, поднимаясь с пола. «А он не один». Со стороны дверного проема раздался решительный и знакомый всем голос. Дмитрий! Синхронно воскликнули Саймон и Дэн.